Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта Оказалось, что у Михалевича гроша за душою не было. Лаврецкий уже накануне, с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Споги у него были сбиты.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 слемом Михалевич не сошелся. немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали и тотчас чует другого Горемыку, но под старость редко сходится с ним, это нисколько неудивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким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 «Молчи, — Молчи, циник! — воскликнул Михалевич. «Ци — Циник! — поправил его Лаврецкий. «Именно — Именно циник! — повторил, не смущаясь Михалевич. Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он все еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбу России и водил с рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись, наконец.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 Долженствующие уцелеть надолго, до тех пор, пока будут водиться у нас Лаврецкий и Михалевич. А они будут водиться еще очень долго, благодаря сильной закваски их породившей. В этих двух лицах захвачены глубоко и стремление и формы стремлений целой эпохи нашего развития. Эпохи могущественного влияния философии, которая в новом мире, только на своей родине в германии до да у нас пускала такие глубокие жизненные корни с тем различием что в германии по постоянно и стал быть органически а у нас благодаря неза от нее философии и обстоятельствам порывами вследствие того что ей удавалось действовать только порывами и вследствие особенности русского ума широко и смело захватывающего мысль в конечных ее результатах Она быстро переходила в практическое применение, быстро сообщала колорит, особенно отлив эпохам умственной жизни. Русская сметливость подсказывала не только такой высокой натуре, как, например, натура Белинского, конечные результаты гигелизма, она даже самоучку Полевого ставила выше кузена, из которого почерпал он премудрость. А главное дело, что мысли раз сознанное, получало тотчас же практическое применение. Николай Полевой считал себя учеником и популяризатором французского философа-идеалиста Виктора Кузена, основателя эклектизма, системы, в которой он стремился примирить самые различные философские течения, эстетика и критическая практика Полевого в период издания «Московского телеграфа» 1825-й, 1834 годы представляло значительное явление в истории русской культуры. Всякое веяние переходило, так сказать, в религию, то есть в связанное цельное бытие идеала и действительности, мысли и жизни, в этом наша сила, но в этом же, повторяю опять и повторю, вероятно, еще несколько раз наша слабость. Книги для нас не просто книги, предметы изучения или развлечения, Книги переходили и переходят у нас непосредственно в жизнь, в плоть и кровь изменяли и изменяют часто всю сущность нашего нравственного мира. Поэтому-то всякое идеальное веяние, переходя у нас непосредственно в нечто реальное, сообщает умственным эпохам развития особый цвет и запах. Поэтому-то во всем отсталом нашего Отечества... И разве такое бессознательное отвращение к мысли, болезнь мысли и боязни? Но слепая отсталость, нравственное и умственное мещанство не видит по ограниченности своей, что стараясь мешать мысль в ее органической деятельности и заставляя ее таким образом вторгаться и действовать порывами, они сами виною того, что мысль ломает, сокрушает факты, вместо того, чтобы распределять и отстранять их с подобающей терпимостью. Мысль, вторгаясь всегда порывом, действует и действовала в нас мучительно и болезненно. Чтобы разом представить осязательное это болезненное действие мысли, я опять обращусь к единственному истолкованию тайн жизни, к поэзии, и укажу вам на дикие результаты бурных и слепых стихийных веяний романтизма в поэзии в натуре Полежаева на страшную и холодно-беспощадную последовательность Лермонтова, на мучительные думы, самородка Кольцова, так разрушительно подействовавшие на натуру и жизнь нашего высокого народного лирика, на глубокую религиозность поэзии Тютчева, на скорбные стоны поэта-монологов». Последнюю в особенности вспомнишь всегда и невольно, Когда говоришь о действии мысли на жизнь. И ночи мрак, как все томительно пустынно, Бессонный дождь стучит в мое окно, Блуждает луч свечи, меняясь тенью длинной, И на сердце печально и темно. Былые сны, душе расстаться с вами больно, Еще ловлю я призраки вдали. Еще желание в груди кипит невольно, но жизни мысль убили сны мои. Мысль, мысль, как страшно мне теперь твое движение, страшна твоя тяжелая борьба. Грозней небесных бурь несешь ты разрушение, неумолимо, как сама судьба. Ты мир невинности давно во мне сломила меня навек в брожение вовлекла, за верой и веру ты в душе моей сгубила. Вчерашний свет мне тьмою назвала. В этом глубоком, искреннем и безыскустенном стоне Задушевная исповедь целой эпохи, стон целого поколения, Блаженные, былые дни юности, Оно — это беззаветно отдавшиеся мысли поколения, Толкуя, как кружок гамлета щегровского уезда О вечном солнце духа, Сливаясь жизнью в бесконечное абсолютного духа, ликовала, торжествовала младенчески, трепетала от восторга в сознании, что жизнь есть великое таинство. «Было время», — говорило оно тогда устами одного из высших своих представителей, относясь с озлоблением и ожесточением неофитизма к XVIII веку, своему великому предшественнику, которого оно еще не понимало в чаду упоения символами и мистериями, «было время» когда думали, что конечная цель человеческой жизни — есть счастье, твердили о суетности, непрочности и непостоянстве всего подлунного и в запуске спешили жить, пока жилось и наслаждаться жизнью во что бы то ни стало. Разумеется, всякий по-своему понимал и толковал счастье жизни, но все были согласны в том, что оно состоит в наслаждении. Законы, совесть, нравственная свобода человеческая, все отношения общественные, почитались не иным чем, как вещами необходимыми для связи политического тела, но в самих себе пустыми и ничтожными. Молились в храмах и кощунствовали в беседах. Заключали брачные контракты, совершали брачные обряды и предавались всем неистовствам сладострастия. Знали вследствие вековых опытов, что люди не звери, что их должны соединять религии и законы, знали это хорошо. И приноровили религиозные и гражданские понятия к своим понятиям о жизни и счастье, высочайшим и лучшим идеалам общественного здания почиталось сто политическое общество, которого условия и основания клонились к тому, чтобы люди не мешали людям веселиться. Это была религия XVIII века. Один из лучших людей этого века сказал «Жизнь есть небес мгновенный дар. Устрой ее себе к покою и счистую твоей душою благословляй судеб удар». Поешь и веселись, сосед, на свете жить нам время срочно, веселье то лишь непорочно, раскаяния за коим нет. Это была еще самая высочайшая нравственность, самые лучшие люди того времени не могли возвыситься до высшего идеала иной, но вдруг все изменилось философов, пустивших в оборот это понятие, начали называть, говоря любимым словом барона Брамдеуса надувателями человеческого рода. Явились новые надуватели немецкие философы, к которым по справедливости вышереченный муж питает ужасную антипатию, которых некогда так прекрасно отшлифовал господин Массальский в превосходной своей повести Дон Кихот XIX века этом шедевре русской литературы, и которых, наконец, недавно убила и наповал библиотека для чтения. Эти новые надуватели... С удивительной наглостью и шарлатанством начали проповедовать самые безнравственные правила, вследствие коих цель бытия человеческого состоит будто бы не в счастье, не в наслаждении земными благами, а в полном сознании своего человеческого достоинства, в гармоническом проявлении сокровищ своего духа. Но этим не кончилась дерзость жалких вольнодумцев. Они стали еще утверждать, что будто только жизнь, исполненная, бескорыстных порывов к добру, исполненная лишений и страданий, может называться жизнью человеческую, а всякое другая есть большее или меньшее приближение к жизни животных некоторые поэты стали действовать как будто бы по согласию с всемиими злонамеренными философами и распространять разные вредные идеи как- то что человек непременно должен выразить хоть какую-нибудь человеческую сторону своего человеческого бытия есть не все то есть или действовать практически на пользу общества если он стоит на важной ступени он без всякого побуждения к личному вознаграждению или отдать всего себя знанию для самого знания, а не для денег и чинов, или посвятить себя наслаждению искусством в качестве любителя не для светского образования, как прежде, а для того, чтобы искусство будто бы есть одно из звеньев, соединяющих землю с небом, или посвятить себя ему в качестве действителя, если чувствует на это призвание свыше, но не призвание кармана, или полюбить другую душу, чтобы каждая из земных душ имела право сказать я все земное совершила я на земле любила и жила или наконец просто иметь какой нибудь высший человеческий интерес в жизни только не наслаждение не объедение земными благами Потом на помощь этим философам пришли историки, которые стали и теориями, и фактами доказывать, что будто не только каждый человек в частности, но и весь род человеческий стремится к какому-то высшему проявлению и развитию человеческого совершенства. Но зато и катает же их озорников, почтенный барон Брамбеус. Я, с своей стороны, право, не знаю, кто прав. Прежние ли французские философы, или нынешние немецкие, которые лучше XVIII или XIX век? Но знаешь, между теми и другими, между тем и другим, большая разница во многих отношениях. Сочнение Виссариона Белинского, том 1, страница 382. Вот Какими верованиями была первоначально полная эпоха, которой два отсадка, два представителя изображены Тургеневым в эпизоде, задуманном им исторической картины? Приводимое место из Белинского, одно из мест наиболее характеризующих философско-лирические увлечения этого времени, показывает, в какой степени сильна была закваска, сообщенная умственной жизни философии Философские верования были истинно верования, переходили в жизнь, в плоть и кровь. Нужды нет, что дело кончилось известным изображением змея, кусающего свой собственный хвост. Нужды нет, что в конце концов идеализм девятнадцатого века, гордо восставший на восемнадцатый век, сошелся с ним в последних результатах, дело не в результатах. Дело в процессе, который приводит к результатам, как сказал один из великих учителей XIX века в своей феноменологии. Два раза и оба раза в высшей степени удачно изображал Тургенев отзыв великих философских веяний в жизни. В приведенном эпизоде его последнего произведения и в эпилоге Рудина «Эпилоги» который настолько же выше всей повести, насколько повесть выше множества более отделанных и, по-видимому, цельных произведений многих современных писателей. Различие между двумя этими изображениями в том, что Михалевич Рудин, Дон Кихот, Дон Кихот почтенный, но все-таки Дон Кихот, а Лаврецкий Лежнев, апоэтизированный, Лежнев, которому придано много качеств Рудина. В Лаврецком и Лежневе философское направление кончает смирением перед действительностью, смирением перед тем, что Лаврецкий называет в другой эпизодической сцене дворянского гнезда народную правдую, в Михалевиче, хотя он и говорит о практической деятельности, и в Рудине, хотя он и бросается в практическую деятельность, протестом, протестом вечным, безвыходным, Смирение Михалевича и Рудина — только логическое требование, постулат, ими поставляемое смирение автора монологов. Мы много чувств и образов и дум в душе глубоко погребли, и что же, упрек ли небу, скажет дерзкий ум, к чему упрек, смирение в душу вложим, и в ней затворимся без желчи, если можем смирение смирении Лежнева и Лаврецкого, последним гораздо дороже, без сомнения, приобретенные, чем первым, есть смирение действительное. Они по натуре тюфики пожалуй, байбаки, как зовет Лаврецкого Михалевич, или тюлени, как зовет его Марья Дмитриевна, но тюфики не такие, каков тюфяк Писемского. Смирением завершается их умственный и нравственный процесс — Потому что в них больше натуры, если хотите, физиологической личности, чем в Рудине и больше внутренних физиологических связей с той почвою, которая произвела их, с той средой, которая воспитала их первые впечатления. Жертвы всякие им дороже достаются, чем Рудинам и Михалевичам, опять-таки потому, что в них больше натуры, и в них-то в особенности совершается тот нравственный процесс, который у высокого представителя нашей физиономии выразился в Иване Петровиче Белкине. «Они, если хотите, обломовцы». Так как слово «обломовцы» стало на время модным словом, во всяком случае никак не «штольцы», что им, впрочем, делает большую честь, ибо «штольцы» у нас по порождение искусственное. Только Тургенев, как истинный поэт по натуре и как один из последних магиканов эпохи, созданной могущественными веяниями, не мог никогда обособить так резко этот тип, как обособил его Гончаров в своем романе. В его Лаврецкого вошло несколько черт Рудина, так как в рудина наоборот, вошли две-три черты Лаврецкого, хоть бы то, например, что он по справедливому приговору Пегасова оказывается куцем. С другой стороны... Тургенев, не умея или не желая сделать из своего Лаврецкого логический фокус, в котором бы сводились много различные, общие тому, другому и третьему черты, не мог взять его и в исключительной зависимости от почвы и среды, как взят писемским Павел Бешметев. Разница между этими двумя личностями слишком очевидна. Насколько в Лаврецком больше физиологической личности, чем в Рудине и Михалевиче, настолько же меньше ее в нем, чем в тюфике Писемского? Сравните сцены, где тот и другой убеждаются в неверности своих жен. Сравните все их последующие отношения к неверным женам, хотя в этих пунктах Тургенев нисколько не уступает Писемскому, не только в психологической правде, что нисколько не удивительно, но даже в энергии, которую достигает он редко.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 Варвара, я напрасно прождал тебя на углу бульвара. Приходи завтра в половине второго на нашу квартирку. Твой добрый толстяк об эту пору обыкновенно зарывается в своей книге. Мы опять споем ту песенку вашего поэта Пушкина. Девотр поэт Пушкин, который ты меня научила. Старый муж, грозный муж, тысячу поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя, Эрнест.